«Я должен был, должен был догадаться!» Так думал Шнобби Шнобс, удирая прочь по ночным улицам. Все эти речи насчет королей и прочего, они хотели, чтобы он, как и ужасная мысль, вызвался добровольцем. Шнобби Шнобс всю свою жизнь прыгал из доспеха в доспех, и основной урок, который он выучил, состоял в том, что все эти люди с красными рожами и ласковыми голосами никогда не предлагают легкую доходную работу, которой так жаждал Шнобель. Они сулят добровольцам нечто большое и чистое, и в результате ты чистишь какой-нибудь подъемный мост. Тебя спрашивают, кто-нибудь хочет вкусно поесть, а потом ты сидишь и всю неделю чистишь картошку. Никогда не вызывайся добровольцем. Даже если сержант неожиданно поймает тебя и скажет «Нам нужен кто-то, чтобы пить спиртное бутылками и заниматься любовью постоянно с женщинами. Причем все уже готово. Всегда будет какая-нибудь загвоздка». Даже если с небес вдруг спустится хор ангелов и предложит добровольцам, желающим попасть в рай, сделать шаг вперед, шноби и тут не попадется. Наоборот, на всякий случай – Он сделает шажок назад. Более того, Шнобби умел бесследно испариться, прежде чем кому-то успевало прийти в голову мысль, что его, капрала Шнобса, стоило бы отрядить на то или иное задание. Шнобби обежал стаю свиней, павшихся прямо посреди улицы. А вот господин Вайнс никогда не приглашал его добровольца. Он понимал и уважал чувства Шнобби. Голова Шнобби раскалывалась. Он был уверен, что это из-за перепелиных яиц. Только больные птицы могут откладывать такие маленькие яйца. Он обогнул корову, которая стояла, сунув голову в чье-то окно. Шнобби в короли? О да, никто никогда ничем не награждал Шнобби даром, разве что кожными болезнями да шестьюдесятью плетями. Таков был окружающий мир и главный его девиз гласил «Шнопс, Шнопсу, Шнопс». Если бы состоялся мировой чемпионат неудачников, капрал Шнопс наверняка занял бы перв... последнее место. Наконец он решил, что убежал достаточно далеко и забился в какую-то подворотню. Поудобнее устроившись в гостеприимной тени, Шнопс достал из-за уха крошечный бычок и закурил. Вот теперь он чувствовал себя в достаточной безопасности, чтобы немного поразмыслить обо всех этих животных, которые заполонили улицы. В отличие от обычного фамильного древа, способного подарить миру такой вплот, как Фред Колон, стелющаяся лоза шнобсов обитала исключительно внутри городских стен. О животных Шнобби точно знал только одно – из них делалась еда. Но вроде бы они не должны были так свободно разгуливать по улицам. Или он ошибался? Целые толпы людей пытались ловить животных. Но поскольку люди устали и действовали не скоординированно, а животные были голодны и напуганы, на улицах творилось настоящее столпотворение. А мостовая под ногами становилась все более скользкой. Вдруг Шнобби осознал, что в подворотне он не один. Капрал Шнобс присмотрелся. В тенях прятался козел, взлохмаченный и дурно пахнущий, Однако, повернув голову, он одарил Шнобби самым понимающим взглядом из тех, что когда-либо видел Шнобс на мордах у животных. Неожиданная, непонятно откуда взявшаяся, абсолютно несвойственная ему симпатия накатила на Шнобби. Он вытащил бычок изо рта и протянул его козлу, который тут же с радостью сожрал угощение. «Мы вместе, парень», — сказал Шнобби. «Мы вместе».